Глава 17. Переговоры. Я очень хотел посмотреть, как же выглядит королевская кобра из земель ползучих змей. Впрочем, этого же хотел и остальной собравшийся народ. Мы спустились на площадь перед дворцом, присоединившись к кружившей повозку толпе. Командор Сознахрем остались стоять на крыльце, наблюдая сверху. Вся разу щепнула возница, чтобы тот проел повозку с коброй туда, куда укажет сопровождающий командура Рыцаря. Нешипящие отошли в сторону, ожидая нового приказа от предводительницы. "Секрет теперь раскрыт. Нешипящие больше не обязаны хранить эту тайну", шепнул Ненамди. Вместе с командуром Хорасом к замку прибыло около десятка зверей. Их доспехи были разукрашены в жёлтые цвета, но каждый защитный элемент имел чёрную кайму. Эти воины окружили повозку, и тут же появилась первая жертва. Толпа охнула. И я, и собравшиеся зваки были вознаграждены зрелищем, как что-то продырявило палок, сверкнули крохотные шипчики, и один из зверей командора упал подкошенный и задергался в конвульсиях. Моё миро человека позволяло разглядеть движение на такой скорости, потому что ещё один отравленный снаряд чуть не попал в меня. Чувство опасности не подвело. "Марк, ты иногда прожешь меня", сказала Хали. Когда я принялся рассматривать пойманный мной шип, выглядел он как вырванный клык, и на его кончике покачивалась капля. Чувство опасности намекнуло, что лучше этой капле не касаться. В нос ударил запах рыбы и тины. Долбаный инферюр. Какие же ещё яды есть у твоих порождений? На меня опять стали коситься, послышались шепотки о мастере копья, который выстоял против Намиба. А звери Хораса после атаки вскинулись, обнажили мечи, Вставая напротив повозки, двое подхватили хрипящего саратника. Но сотница сразу же налетела на гурьу охранников, едва не отвешивая им оплюхи. Те особо не понимали, как им реагировать, потому что Хорос лишь молча наблюдал за всем этим с крыльца. Ты куда встал, шкура безмозглая? Тень твоя падёт на полог, и будешь с ним рядом валяться, рычала сотница. Шараза бегала между воинами как ошалелая и раздавала команды направо и налево. объясняя, где охране нужно стоять, а где идиот это достанет ядовитая змея. Вот только на руках у воинов умирал их соратник, и они скорее видели в сотнице врага, а не командира. Какая тень, корова ты жирная. Солнце с той стороны, Зерюказал на сетило, которое висело уже над самой городской стеной. Это кто тут корова? Сотница рассерепела, и умнику едва удалось вернуться от удара веером. От лунной тени чушуя твоя нулевая. Вся толпа посмотрела наверх, и даже я вскинул голову, пытаясь высмотреть несуществующую луну. Да на ступенью поехала. Загомонили в толпе. В какой мере сегодня луна? Шаразов вдруг задал вопрос. Э, не помню. Во второй, по-моему, третьей ступень. Почесав затылок, ответил воин. Ему опять чуть не прилетело веером натравленной бедняга в этот момент, затих в руках своих соратников. Из крыльца грохнул голос командора. Зверьё пустое. Ещё одного воина потеряете, и прикажу казнить весь отряд. Тут слова Шаразы сразу дошли до зверей. Её сложный вёр чётко порхал из стороны в сторону, словно клинок кинжала, и указывал куда падает тень невидимой луны. Да уж, особой женственности в движениях сотницы не было, хоть Шараза иногда вспоминала о роли светской дамы. В такие моменты она вдруг выпячивала грудь, раскрывала веер и прятала за ним свой оскал. Командор на крыльце, не спеша потягивал питьё из адского кубка, наблюдая за подчиненными. Рядом с ним знахарь сверлил недовольным взглядом повозку и тёр грудь, в которой скрывалась невидимая метка безны. Недалеко от нас в толпе стоял пустынник Намиб, хмуро поднявший глаза на командора. Чуствовалась та великая неприязнь, о которой зверь рассказывал ещё там, в пустыне. Вообще, если быть честным, То я ни хрена не понимал, что происходит в Каутграде. Если этот пустынник, бандит, то при встрече воины Хороса должны были его зарубить. Но нет. Командор вообще не замечает Намиба, как будто его не существует. Я, видимо, так влёкся, разглядывая Хороса, что не сразу понял. Они со знахрем двигали губами. Хали сказала: "Над ними обоими висит купол безмолвия. Я сейчас попробую". "Погоди", прошептал я. Намди покосился на меня, но ничего не сказал. Я вывел земной сканер, настроив его на максимальную мощность, и протянул по ступеням сертонкий, не толще волоса луч к ногам командора изверя. Почует или нет? Да и вообще, получится или Не дотянув пару сантиметров до верхней ступени, я вдруг отчетливо услышал глухие, искажённые вибрацией камня голоса. "Кого хрена, мастер?" гулко пробубнил недовольный шёпот из-за хря. «Это не понравится владыке!» «Не забывайся, зверь!» Сдерживая ненависть, повторил Хорос. «Если ты думаешь, что я буду вечно сидеть в этой ловушке...» Гокерон нагло оборвал собеседника. «Гнев владыке покажется тебе в тысячу раз мучительней! Помни об этом, человек!» Хорос с тяжелым взглядом посмотрел на зверя. «Еще раз позволишь себе такое? И что? Что ты можешь, человек? Мы оба тут пленники!» Я наш вородовое проклятье, а ты своих жалких амбиций. Жалкий червь. Командор допил питьё и два не бросил кубок, желая, видимо, испортить. Я не отдаю своей семьи в обмен на великую силу. Он, вздохнув, всё же не бросил чашу, а лишь смотрел и потом пихнул знахарю в грудь. Тот непроизвольно схватил кубок. Держи гниль, сказал Хорас. Делай своё дело и выше головы не прыгай. иначе моё терпение кончится, и скорпы вообще останутся только легендой. Чтоб ты сдох, командор. И тебе того же. Хорас провёл ладонью по лысине, потом стал спускаться. Выглядел он словно статуя, высеченная настоящим мастером. Они с Зигфридом рядом выглядели бы неплохо, как два настоящих правителя. Действительно, если уж кому и быть приором, тут Хорас пошатнулся, неловко ступился, словно действительно опьянел. Окружающий народ охнул, послышались смешки. Но вот рыцарь поймал равновесие и выпрямился, расправив плечи. Он гордо поднял голову и стал спускаться, отчеканивая каждый шаг. Даже на меня ощутимо надавила его мерой, чувствовалось, насколько хорос сосредоточен. Не могу заглянуть в него, закрыт словно каменной стеной, пожаловалась Халия. Командор ушёл вслед за повозкой, сопровождаемый рыцарями. Шараза с ее воинами направились туда же, в направлении крепости Командора, которую прекрасно было видно отсюда за городскими стенами. Вслед за ней потянулся и я со своими спутниками. Шараза согласилась выдать рыжих лис и серых волков за свое сопровождение, и ни у кого не возникло вопросов, что тут делают воины синего приората. Видимо, о Командоре Морице слышали даже в Каутграде. Надо бы поспрашивать подробнее, какое мнение тут у зверей Приор Изикфриде. Быть может, мне удастся не просто выполнить просьбу приора о союзе с хоросом, но даже перевыполнить план? Идвай начал движение, как спину прожёг чьей-то взгляд, полный ненависти. Обернувшись, к своему удивлению, я наткнулся на горящие глаза знахаря. Гакэро так и остался на крыльце, покрытый испариной, его губы подёргивались в дикой улыбке. Зверь что-то шептал себе под нос. Поняв, что мой пристальный взгляд на знахаря скоро вызовет вопросы у окружающего народа. Я пошел дальше, хотя на меня и так смотрели больше обычного. Многие так обсуждали ту новость, что я смог устоять в поединке против Намиба. Тем более я только что поймал зуб этой кобры. Пустынника и его воинов в толпе уже не было. Мы снова двинулись через узкие улочки Каутграда. Пристроившись рядом с волчицей, я сосредоточился на внутренних ощущениях. Меня не отпускало странное чувство, будто бы знахарь наблюдает за мной даже здесь, когда его уже не видно за углом здания. Неожиданно Хильда и Фолки расступились, и тяжелая боевая единица в виде сотницы протиснулась в задние ряды. «Где твой дружок?» — прошипела Шараза. От удивления я сам завертел головой. «Ну, лячу твою меру, а действительно, где Намди?» На площади он стоял рядом со мной. «Мне осталось лишь пожать плечами». Ответа на вопрос Шаразы я не знал. Я вас обоих насквозь вижу, шкуры трусливые. Сотницы не унималась. Думаете, как бы слинять, да? Хельда покосилась на нас, но ничего не сказала. Надо дать должной волчице. Она лучше подождёт, чтобы не наделать глупостей, а потом спросит. После смерти Хакона дикое стало гораздо сдержанее, либо должность главы клана так на неё повлияла. Шараза так и продолжала ворчать о том, что земля скорпионов просто находка для таких очепенцев, как мы. Ни власти, ни порядка, полное раздолье для бандитов. Не думай, что Намиб примет вас. Я вижу, у него в глазах написано, что он законник. Пусть и бандит, а ему отрепеть от морозки в рядах не нужны. Я только усмехнулся. Знает она, видишь ли, по голосам определяет. От веселью у меня вырвался озорной вопрос. А у меня что в глазах написано? Вопрос был задан просто так, из вредности. Что я могу услышать в ответ? Опять же, надоевшая сильная воля. У тебя? Сотница вдруг пирнулась, серьёзно нахмурившись. Тяжёлые серьги качнулись, тейстн блеснув, а взгляд неожиданно показался пронизывающим. Серкнули глаза, как татуировка чешуи на лысом черепе, будто шевельнулась. На миг в голове возник образ гипнотизирующей змеи. Я тряхнул головой, сбрасывая видения. Никаких когтков в голове не чуялось. Никто меня не сканировал. И даже Хали подтвердила мои ощущения. Я тоже ничего не чую. Язык у этой змеюки просто помяло. А ты копьё, вдруг сказала Шараза. Чего? только и вырвалось у меня. Да чешуя. Ты настоящее копьё, острое, разъяща, крепнущее с каждой каплей крови. Сотница вдруг разразилась на великую мудрость. Неожиданно было слышать такое от пухлой бабищи, которая неспеша шла рядом, помахивая веером. Впрочем, её сравнение было мне по душе. Какому мужчине не понравится, когда делают комплимент его силе? Это ты так решила, когда увидела мой бой с Намибом? Шаразов вдруг вспомнила, что она утончённая дама, и прикрыла нижнюю половину лица веером. Глаза заодно блеснули. Кто знает, Может и там, только вот копьё разит, но не думает. Его всегда направляет чья-то рука, шкура ты нулевая. Сотница произнесла это заискивающим голоском. Но несмотря на всю противность пухлой шаразы, её слова попали мне прямо в сердце. Я едва не сбился с шага. Ещё сегодня, когда я дрался с Намибом, меня посетила такая мысль: а все этих предсказаниях, о том, что моя судьба кем-то построена, Хали возмутилась. Вот же змеюка. Марк, никакой магии я не ощутила, честно. Я кивнула своим мыслям, словам Шаразы и Ангела. Вечно меня окружают чьи-то мнения. Небольшое войско сотница в обитель людей не пустили. Нас всех по приказу Хораса расположили как можно ближе к крепости, но всё ещё в Каутграде, в большом доме под городской стеной. Сотница ушла вместе с людьми командора, чтобы что-то там объяснить про кобру. Нешипящие дёрнулись было, чтобы охранять хозяйку, но та на них гневно шикнула. Яркий румянец на щеках Шаразы как-то резко контрастировал с ролью военного командора. У меня чувство, как будто она хочет получить от командора какую-то особую благодарность, задумчиво сказала Хали. Эта змея просто так помогать не будет. Следовало согласиться с ангелом, но все же я был благодарен Шаразе за помощь в конспирации. Нас заселили на второй этаж, где я остался в одной большой комнате с рыжими лисами и серыми волками. Они шипяще расположились в соседней. Едва закрылась дверь за хозяином дома, дародным и пожилым зверем второй ступени, как Хильда сразу же набросилась на меня. «Спи-ка, дерьмо нулячи, что происходит?» Я поднял палец, намекая, что пока надо помолчать. а потом раскрыл осторожно свою меру самым краешком, вытянул на всю комнату стихии, настроил все сканеры. «Я тоже чуть-чуть помогу», — сказала Халли. Мысленная попросила ангела не встревать, не тратить силу. Потом проник стихийным зрением дальше за стены. Нешипящие сидели в позах лотоса, словно медитируя. Я чуял вокруг них эманации какой-то магии, и мне это не сильно понравилось. Ангел меня успокоил. Вообще похоже, что они просто общаются, и действительно, потоки стихии духа тонкими полосками перетекали между нешипящими. Неожиданно очень захотелось узнать, о чём же могут разговаривать великие воины, которые отдали свою жизнь на следование особому пути. Подавшись любопытству, я попробовал снова проникнуть в их разум. В прошлый раз они, кажется, заметили мои попытки. Поэтому я осторожно, растянув стихию до невозможной остроты, коснулся самым кончиком невесомой точкой. Если бы они были третьей мерой, то почули бы. Конечно, нечестно было послушивать саратников, но всё же. О, да. Получилось. А рыжая как тебе? Чувствуется с восточных преоратов. Там говорят, жаркие зверицы. Не, мне другая понравилась, чёрная. Корсет у неё знатный, так и просится расстегнуть, поглядеть, что под ним. Ага. А эта рыжая закупилась в своём доспехе. Ничего не разглядишь. Ну, не знаю. Нагрудник у неё больно уж большой. Глухие мысли звучали в моей голове, с каждым словом увеличивая разочарование. Тоже мне воина кодекса. Знаешь, я, когда только стал стражем, то думал, что архангелы и херувимы мыслят не так, как простые ангелы, вставила Хали. Каково же было моё разочарование, когда, можешь не продолжать, с усмешкой подумал я. Сканер опустился ниже. Я просмотрел первый этаж, и происходящее там сразу меня заинтересовало. Хозяин дома о чём-то шептался с двумя гостями-скорпионами, только не обычными гостями. Звери сливались со стихией духа, их было плохо заметно, но при этом они раскавыривали тем самым портя всю свою маскировку. Тебе что важнее: слова пьяного командора или знахаря нашего, который о твоём вроде беспокоится? Ладно, вздохнул хозяин дома. Ему в руки сунули деревянную баночку. Посыплешь им в еду. А если почуют? Не почуют. Человек не почует. Что ж, о зверь это говорить. Через несколько секунд заушедшими гостями тихо скрипнула входная дверь, и хозяин дома крикнул с кухни поварихе первуюшку, чтобы та готовила ужин гостям. Подумав, я вылез к онар через стены дома на улицу, заглянул в соседние дома. То, что я там увидел, мне не понравилось. Вооружённые зири тихо заходили в дома и просили хозяев на время покинуть их жилища. Те особо не сопротивлялись, и молча кивая, водили детей и слуг. Причём это происходило во всех зданиях вокруг нас. Лучники занимали позиции окон, мечники и копейщики готовились у дверей и окон, чтобы рвануть к нашему дому. На скитке я насчитал порядка 30 врагов. Да за нас приняли серьёзно. Вот только чья это игра? Командора Или знахря? Я снова вернул сознание в комнату. «Что ты увидел, Примол?» — спросил Фолки, что ты заметивший в моем взгляде. «Я так понимаю, Спика, спрашивать почему ты снова, зверь, времени нет», — добавила волчица. «Правильно понимаешь?» — кивнул я и вкратце поведал о том, что мы окружены. Макота с Китсуно молча приглянулись и сели с опаской, глядя на окна. «То-то я чувствую, что у нас хреновые варианты», — задумчиво сказал Фолки. Сползая на пол, скрипнула дверь, и мы все обнажили оружие, готовясь защищаться. Но на пороге стоял нам Ди, прижимая палец к губам. Мои глаза округлились. Чёрт бы безликий! Я ведь сейчас просканировал целый квартал, но этого свире не увидел. Нам Ди присел и гусиным шагом подобрался к нам. "Прокружение знаешь, Хорн?" Я поджал губы, потом требовательно поднял руки. "Так, всё, хватит. Я так с ума сойду." Мой взгляд пробежался по удивлённым лицам. Никаких больше Перета, Спики, Хорма, я, Марк. Звери переглянулись. Никто особо не удивился, даже Намди. А я больше не видел смысла во всех этих конспирациях. По крайней мере, сейчас. Какая разница, кем я иду в новые земли, если всё равно меня уже ждут по указке Оракула? Это звери знахри Гакеру. Продолжил Намди после паузы. Они хотят убить вас. Да уж ясно. что не в всеми ступку перекинуться. Усмехнулся Фолки. Это всё из-за Шаразы и её змии? Попробовал я выдвинуть теорию. Знахрь всё равно отнимет её у Командора. Покачал головой Безликий. Это из-за тебя. Я поморщился. Знахрю так не понравилось, что я владею копьём, не хуже его племянника? В смысле, отнимет? Даже Хилду удивилась. Он же зверь, а Командор? Ну, он человек. Волчица искренне удивлялась, будто словно Намди подрубили опору под небом, которую она так чтила. И это при том, что она уже располосовала в горах ящеров шею ангелу, когда тот хотел убить меня. Всё гораздо сложнее, сказал Намди. Гакэру на самом деле тут он осёкся, словно нас могли подслушать. Через пару секунд молчания он продолжил. Я виделся с командором Хорасом Марк Он хочет встретиться с тобой, чтобы поговорить. Да я не против, пожал я плечами. Только нас уже идут убивать. Я почувствовал, что сам знахарь появился перед домом. Его метка стала видимой и очень сильно пульсирует, сказала Хали. После моих слов звери стали оглядываться на окна. Фолки перехватил кинжал, чтобы метнуть. Я выведу тебя, начал было безликий. Но я покачал головой. Ни один мой соратник в этом доме не умрёт. Даже эти не шипящие. «Сидите здесь, я скоро». Никто не успел ответить, потому что я уже выскользнул за дверь.